69. Крис выпрыгнул из кабины самолета, дрожа от возбуждения, и понесся прямо к своему главному механику. Его бригада уже подкатила тележки со снарядами и ракетами и принялась заполнять опустевшие короба и навешивать на подвески боеприпасы. Буба. Крис затряс его за плечи. Ты чего, парень? опешил механик и чуть не вынял свою сигару. Буба, Какая у нас самая мощная противокорабельная бомба имеется в арсенале? Ну, же, буба быстрее! Но этот, как его? Сбитый с толку главный механик, который выполнял, кроме всего прочего, и обязанности хранителя оружейного склада, ничего толком вспомнить не мог. Наконец ответил ⁇ 500-килограммовая бомба ПК-4М. Убийца кораблей ее еще называют бабуином ⁇ Крис кивнул. Он знал о такой бомбе, она-то ему как раз и была нужна. Эту противокорабельную бомбу прозвали бабуином из-за разрушений, причиняемых кораблю. Если бомба, конечно же, проникала внутрь. Для этого требовалось попасть в поврежденное попадание в место, небольшой взрыв пробивал корпус, и бомба оказывалась внутри. Далее происходил основной взрыв. Вокруг разбрасывались 10 зарядов поменьше с розозиновым наплавлением, которые взрывались в свою очередь с не меньшей мощностью. При удачном бомбардировании можно было вывести из строя до двух секторов, и это гарантировало выход корабля из боя, так как с подобными повреждениями о продолжении сражения можно было забыть. «То, что нужно. Буба, цепляй!» «Дельфин, ты очумел. Это же сверхдорогой боеприпас. Я не имею права его выдать, только по требованию пилота. Мне нужно подтверждение твоего командира, и что-то говорит мне? Его у тебя?» «Нет?» «Нет, Буба, но...» «Ты ведь все равно не смог бы это проверить, если бы я сказал, что оно у меня есть. Ведь так?» Но «Цепляй, Бубуина, Буба, цепляй, родной! Всю ответственность я беру на себя!» Над площадками для самолетов загорелись желтые лампы, предупреждая, что время на исходе, и всем следует заканчивать свои дела. «Буба!» — буквально взлетел Крис. цепляя этого чертова бубуина. «Ну хорошо!» Главный механик ушел и начал переговоры по внутренней связи с Арсенальной. Через минуту, показавшуюся корпусу вечностью, Буба поднял большой палец вверх, дескать, все в порядке. Снова потекли секунды ожидания, и еще через минуту из проема, откуда получали боеприпасы, показался запломбированный ящик с надписью и ядовитого цвета «ПК-4М». Использовать только с разрешения высшего командования. Один с другим самолеты стали опускаться под пол, чтобы вылететь в космос. Через какое-то время на палубе остался только циклон Хоркса. «Дельфин, это Кобра. Где тебе черти носят?» «Кобра — это дельфин. Выявлена неполадка в системе гидравлики», — подсказал шепотом Буба, чуть ли не пинками поторопливая своих людей, которые подвешивали бомбу под брюхо истребителя. «В системе гидравлики», — повторил Крис. «Почему раньше не доложил?» «Только что обнаружили. Но сейчас все исправят, будьте уверены». «У тебя десять секунд. Или можешь не выходить, ждать не буду». «Так точно, сэр. Уже выхожу, сэр», — добавил Фокс, увидел, как Буба снова поднял большой палец вверх. «Значит, бомбу надежно закрепили, и техники отбежали от самолета». Не теряя ни секунды, Крис заскочил в самолет и начал спуск в шлюзовую камеру, даже не закрыв колпак кабины. Наконец, все процедуры были завершены. «Сэр, я вышел!» Явился, не запылился, «вперед!» И снова истребители, вот уже в который раз неслись вперед, намереваясь не дать противнику приблизиться к планете, не дать ему сбросить десант и захватить богатый рудник. В общем, началось уже всем знакомое противоборство. Вот только у Форкса возникли первые сложности. Мощности двигателей и циклона из-за тяжелой ноши под брюхом не хватало, чтобы поддерживать необходимую скорость, и он стал понемногу отставать. Это не осталось незамеченным, в первую очередь ведомым. «Дельфин, это Стервоза. Слушай тебя, Стервоза. В чем дело? И что это у тебя на подвеске?» «Бомба, дорогая. Большой бум. У тебя бабуин? Он самый». Вскоре, когда до цели оставалось две минуты лету, отставание заметил командир эскадрильи. «Дельфин — это Кобра!» «Слушай вас, Кобра!» «Почему отстаешь, Дельфин? Тебе не починили до конца гидравлику?» «Починили, сэр. Просто у меня тяжелый боеприпас на подвеске». «Что у тебя?» «Бабуин, сэр!» Скрепя сердце, признался Крис, не зная, чего и ожидать от командира, но подозревая, что губы ему не избежать, и уже пожалел, что не запросил официального разрешения на использование противокорабельной бомбы. «По всей видимости, не знал, что сказать и сам майор Гастон». Но нужно отдать ему должное, он не стал тратить драгоценное время, чтобы распекать своего подчиненного и обвинять во всех смертных грехах, а также насылать все известные ему проклятия. Он просто спросил, почему не запросил официального разрешения. Не знаю, сэр, наверное, потому что с вероятностью 99% этого разрешения получено бы не было. Майор лишь кивнул, ему самому пришлось бы запрашивать разрешение чуть ли не у самого генерала Крайса, а тот действительно мог и не разрешить особенно если учесть, сколько стоит бомба, и что шансов на ее успешное использование, по правде говоря, не так уж и много. Цель. Линкор Ричс, сэр. Примерно третий сектор по правому борту. В прошлом выходе мною был замечен выход белого газа, предположительно внутренней атмосферы. Я понял. И надеюсь, у тебя все получится, парень, иначе... Я понял, сэр, поспешил в Форс, внутренне содрогнувшись. Кобра эскадрилья. Смена задачи. Всем прикрыть дельфина. Давай, дельфин, не подведи. Есть, сэр.